Дорой период. Открытие истины. 1848, 1849 год. События представлены в нескольких историях. История первая, рассказанная Мисс Клак, племянницей покойного сэра Джона Верендера. Глава первая. Я в долгу перед моими дорогими родителями, оба уж на небе за то, что они с детства приучили меня к дисциплине и порядку. В то доброе славное время меня наставляли быть аккуратно причесанной в любой час дня и ночи, перед тем, как лечь спать, сворачивать каждый предмет одежды и всегда оставлять его в таком же виде, на том же стуле и в одинаковом месте, у изножья кровати. Складыванию одежды неизменно предшествовала запись в моем маленьком дневнике. После складывания одежды неизменно следовал с повторением в постели вечерний псалом, а за вечерним псалмом неизменно приходил сладкий детский сон. Во взрослой жизни, увы, псалом сменили грустные горькие думы, а сладкий сон вытеснило неспокойное забытье, преследующее меня на ложе тревог и забот. При этом я продолжаю аккуратно сворачивать одежду и вести мой маленький дневник. Первая привычка связывает меня со счастливым, пока папа не разорился детством. Вторая помогает держать в узде греховную природу, которую мы все унаследовали от Адама. Эта привычка принесла пользу моим скромным интересам с совершенно неожиданной стороны. Она помогла мне бедный, исполнить каприз богатого члена семьи, с которой моего покойного дядю связал брак. Мне посчастливилось оказать услугу, мистеру Френклину Блэку. Некоторое время я не получала от семьи дядиной жены никаких новостей. Когда мы бедны и одиноки, о нас нередко забывают. Из экономии я сейчас живу среди избранного круга друзей англичан в маленьком городке Британии, отличающимся двумя бесценными преимуществами – протестантским приходом и дешевизной на рынке. В этом тихом краю, Патмосе, посреди воющего океана папства, меня, наконец, отыскало письмо из Англии. Патмос — крошечный греческий остров в эгейском море, где, согласно преданию, Иоанн Богослов написал апокалипсис. О моем жалком существовании вдруг вспомнил никто иной, как мистер Френклин Блэк. Мой богатенький родственник, ах, если бы он обладал таким же богатством духа, Даже не пытался скрывать, что ему что-то от меня понадобилось. Ему вдруг приспичило заново разворошить безобразный скандал вокруг лунного камня, и мне предлагалось помочь ему освежить события, свидетельницей которых я была во время посещения дома его тетки Верендер в Лондоне. С бестактной прямотой, свойственной богатым, мне предлагали материальное вознаграждение». Я должна была вскрыть раны, едва залеченные временем, восстановить в памяти наиболее болезненные моменты, а покончив с этой задачей, принять в награду новое оскорбление в виде чека от мистера Френклина. Плоть слаба. После долгой борьбы христианское смирение одержало верх над грешной гордыней, и я, ведомая самоотречением, согласилась принять чек. Если бы не мой дневник — Вряд ли я, говорю это совершенно откровенно, смогла бы честно заработать эти деньги. Дневник, однако, сделал бедную труженицу, не держа обиды на мистера Блэка, достойной предложенной оплаты. Во время моего визита к дорогой тете Верендер от меня не ускользнула ни одна деталь. Запись о каждом событии делалась благодаря моей привычке в тот день, когда оно происходило и я приведу здесь каждый из них до последней подробности. Моя святая приверженность истине, слава Богу, стоит выше уважения к людям. Мистеру Блэку не составит труда выбросить то, что он найдет, недостаточно лестным в отношении особы, которые в основном посвящены моей заметке. Он купил мое время, но совесть моя не продается ни за какие деньги. Приписка Френклина Блэка. Мисс Клак может не волноваться по этому поводу. Я не стану что-либо добавлять, менять или удалять в ее рукописи, как и во всех других рукописях, проходящих через мои руки. Какие бы мнения ни выражали их авторы, какие бы странности подхода ни характеризовали и подчас в буквальном смысле не уродовали бы их повествование, ни одна строчка от первой до последней не будет тронута. «Я сохраню эти документы в том первозданном виде, в каком получил их, как фактический материал, скрепленный свидетельством очевидцев». Остается лишь добавить, что особа, которой в основном посвящены заметки Мисклак, в настоящее время прекрасно себя чувствует и не только устояла под острыми выпадами пера Мисклак, но извлекла из ее рассказа несомненную выгоду, поняв, с кем имело дело». «Дневник сообщает, что я случайно проходила мимо дома тетки Верендер на Монтагю-сквер 3 июля 1848 года. Увидев открытые ставни и поднятые жалюзи, я решил из вежливости постучать и узнать, что и как. Персона, открывшая дверь, сообщила, что моя тетя и ее дочь, язык не поворачивается называть ее кузиной. Неделю назад приехали из деревни и намереваются пожить в Лондоне. Я немедленно попросила передать сообщения, не для того, чтобы их потревожить, но узнать, не могу ли быть чем-нибудь им полезно. Персона, открывшая дверь, приняла мою просьбу с надменным молчанием и оставила ждать в передней. Это была дочь старого язычника Беттераджа. Семейство моей тети слишком долго терпело его у себя. Я присела в передней в ожидании ответа. Всегда имея при себе в сумке несколько душеспасительных брошюр, я выбрала ту, что наиболее подходило к характеру персоны открывшей дверь. В передней было грязно, стул был жесткий, но блаженное сознание того, что я отвечаю на зло добром, возвысило меня над мелочными заботами подобного рода. Брошюра содержала несколько советов молодым женщинам о грешной природе нарядов. Слог благочестив и доходчив, называлась она «Пара слов о бантах и лентах». Меледди очень вам обязана и приглашает вас на обед завтра в два часа дня». Я не стала делать замечаний насчет манеры, в какой служанка передала сообщение, и невероятной дерзости в ее взгляде, и лишь поблагодарила юную вероотступницу, с христианским участием спросив, не согласитесь ли принять эту брошюру. Она взглянула на обложку. «Кто ее написал, мужчина или женщина, мисс? Если женщина, то я заранее знаю, что она скажет. А если мужчина, то хочу заметить, что он в этом ничего не смыслит». Вернув мне книжицу, она открыла дверь. «Но сеять доброе как-то же надо?» Я подождала, пока дверь закроется за мной. И сунула брошюру в почтовый ящик. Просунув еще одну брошюру сквозь решетку ограды, я почувствовала, что давящий на плечи груз ответственности за других стал чуть-чуть легче. В тот вечер проводилось заседание особого комитета перешивочного общества «Мам и малюток». Задача этой выдающейся благотворительной организации, как известно всем серьезным людям, состоит в том, чтобы выкупать из ломбарда невостребованные отцовские брюки и, не допуская их попаданий обратно к безответственным отцам, ушивать их по размеру для ни в чем не повинных сыновей. В то время я была членом особого комитета и упоминаю здесь это общество, потому что в нашей моральной и материально полезной деятельности принимал участие мой бесценный замечательный друг, мистер Годфри Эблуайт. Я надеялась встретить его на заседании в понедельник и при встрече сообщить о прибытии в Лондон моей дорогой тетушке Верендер. К моему сильнейшему разочарованию он так и не появился. Когда я выразила удивление по поводу его отсутствия, мои сестры по комитету как одна оторвались от шитья, в тот вечер мы были страшно заняты, и с изумлением спросили, неужели я не слышала последние новости. Я призналась в неведении и так впервые услышала о событии, которые, если можно так сказать, служит отправной точкой моего повествования. В пятницу на прошлой неделе два джентльмена, занимавшие совершенно разное положение в обществе, стали жертвами гнусного произвола, потресшего весь Лондон. Одним из них был мистер Септимус Люкер из Ламберта, другой мистер Готфри Эблоид. В моей глуши у меня нет возможности вставлять в свой рассказ сообщения из газет. На тот момент я также была лишена неоценимой возможности услышать о происшествии из пылких уст самого мистера Готфрия Блойта. Я могу лишь передать факты, какими услышала их в тот вечер в понедельник, пользуясь навыком, приобретенным в детстве при складывании одежды. Всё будет разложено аккуратно и по местам. Строки эти написала бедная слабая женщина. Какие могут быть претензии к бедной слабой женщине? Событие произошло, благодаря родителям ни один справочник не сравнится со мной по части дат, в пятницу 30 июня 1848 года. Утром этого памятного дня наш талантливый мистер Готфри пришел в банк на Ломбард-стрит получить деньги по чеку. Название компании в моем дневнике скрыла неосторожная клякса, а мое трепетное отношение к правде запрещает мне строить домыслы по вопросам такого свойства. К счастью, название компании не имеет значения. Значение имеет лишь события, случившиеся после того, как мистер Готфри покончил со своим делом. В дверях он встретил джентльмена, совершенно ему незнакомого, которому случилось выходить из банка в одно с ним время. Между ними возникло сиюминутное состязание в вежливости насчет того, кому уступить дорогу первым. Незнакомец настоял, чтобы первым вышел мистер Годфри. Мистер Готфри сказал пару вежливых слов, на улице они раскланялись и пошли каждый в свою сторону. Беспечные невнимательные люди скажут, что случай этот сущая ерунда, причем рассказанная с нелепой обстоятельностью. «О, друзья мои собратья во грехе! Не торопитесь прибегать к вашему жалкому мирскому здравому смыслу. Будьте нравственно чисты. Пусть ваша вера будет похожа на ваши чулки, а ваши чулки на вашу веру. Держите и то, и другое в безукоризненной чистоте и всегда наготове, чтобы воспользоваться ими в любую минуту. Приношу тысячу извинений». Я, сама того не заметив, заговорила, как в воскресной школе. В таком документе это неуместно. Давайте скажу по-мирски. В этом деле, как и во многих других, мелочи возымели ужасные последствия. Уточнив, что вежливым незнакомцем был мистер Люкер из Ламбета, проследим теперь за мистером Готфри до его дома в Кильберне. Впередний его ждал плохонько одетый, но учтивый мальчик с примечательной внешностью. Мальчик вручил ему письмо, коротко объяснив, что его попросила передать какая-то старая госпожа, что он ее не знает и что она не попросила дождаться ответа. Для мистера Готфри, с его обширным опытом на ниве общественной благотворительности, подобное не было редкостью. Он отпустил мальчишку и вскрыл письмо. Почерк был ему совершенно незнаком. Письмо просило через час явиться в дом на Нортумберланд-стрит в Стрэнди, где он никогда прежде не бывал. От многоуважаемого управляющего требовались определенные сведения о перешивочном обществе мам и малюток. Их запрашивала пожилая леди, предлагавшая по получении удовлетворительного ответа на все свои вопросы сделать обществу солидное пожертвование. Автор письма называла свое имя и приносила извинения, что из-за краткосрочности своего визита в Лондон не могла оповестить выдающегося филантропа заранее. Заурядные люди не стали бы торопиться откладывать свои дела и встречи, чтобы угодить незнакомке. Однако христианский витязь никогда не колеблется, когда от него требуется сотворить добро. Мистер Годфри немедленно повернул назад и отправился на Нортумберленд-стрит. Дверь открыл мужчина респектабельного вида, хотя и полноватый. Услышав имя мистера Годфри, Он тотчас провел его в пустую квартиру в беле этаже, выходящую окнами во двор. Переступив порог комнаты, мистер Годфри заметил две странности. Первая – слабый запах мускуса и камфоры. Вторая – древняя восточная рукопись, богато иллюстрированная индийскими рисунками и заставками, лежащая на столе в развернутом виде. Чтобы рассмотреть ее, он был вынужден повернуться спиной К закрытой двустворчатой двери, ведущей в переднюю комнату, как вдруг почувствовал, что его сзади схватили за шею. Он лишь успел заметить, что сжимавшая его шею рука была голой, с темно коричневой кожей, после чего ему завязали глаза, сунули в рот кляп и швырнули на пол, как он подозревает, двое мужчин. Третий обшарил его карманы, и если мне будет позволено употребить такое выражение, как женщине Раздел его догола и бесцеремонно обыскал. Я бы с удовольствием сказал здесь несколько похвальных слов об уповании на Божий промысел, ибо только он мог бы поддержать мистера Годфри в минуту ужасных испытаний. Однако положение и внешнее состояние моего несравненного друга в критический момент злодеяния, как описано выше, выходит за рамки приличий для обсуждения женщины. Позвольте мне опустить несколько мгновений и вернуться к мистеру Годфри в то время, когда гнусный обыск был уже закончен. Злодеяние совершалось в совершенном безмолвии. В самом конце скрытый от глаз насильники обменялись словами на незнакомом языке но таким тоном, что он мигом уловил, своим утонченным слухом разочарование и ярость. Мистора Годфри вдруг подняли с пола, Усадили на стул и связали по рукам и ногам. В следующую минуту он ощутил сквозняк из открывшейся двери, прислушался и понял, что он в комнате один. Через некоторое время внизу послышался шорох, напоминающий шуршание женского платья. Кто-то поднимался по лестнице и вдруг остановился. Место преступления огласил женский крик. Внизу какой-то мужчина крикнул «Кто там?» На лестнице затопали мужские шаги. Мистер Готфри ощутил, как пальцы христианина развязывают узлы и вынимают кляп. Он в изумлении увидел перед собой незнакомых мужчину и женщину приличного вида и слабым голосом спросил «Что сие значит?». Они переглянулись и сказали «Именно этот вопрос мы хотели задать вам». Последовали неизбежные объяснения «Нет, давайте уж все по порядку». Сначала последовали нюхательные соли стакан воды, чтобы успокоить нервы мистера Годфри и только за ними объяснение. Из заявления хозяина и хозяйки дома, людей, пользующихся в округе хорошей репутации, выяснилось, что квартиры на первом и втором этажах за день до происшествия на неделю снял господин вполне респектабельного вида, тот самый, кто ответил на стук мистера Годфри, Господин этот авансом оплатил проживание и все издержки, сообщив, что снимает квартиры для своих друзей, двух знатных особ с Востока, ранее никогда не бывавших в Англии. Рано утром в день злодеяния два восточных незнакомца с их английским другом заселились в дом. Третий должен был вскоре подъехать. Багаж, якобы очень громоздкий, должны были привезти с таможни после обеда. Третий иностранец, появился не более чем за 10 минут до прихода мистера Готфри. Хозяин и хозяйка дома, находясь на первом этаже, не заметили ничего особенного, как вдруг пять минут назад увидели трех иностранцев в компании их респектабельного английского друга, покидающими дом все вместе и спокойно идущими в направлении стренда. Хозяйка помнила о появлении гостя, но не видела, чтобы он уходил, Ей показалось странным, что гости оставили наверху одного. Обсудив положение с мужем, она решила проверить, не случилось ли чего дурного. Итог я уже попыталась описать, на этом объяснения хозяина и хозяйки дома заканчиваются. Комнату тщательно осмотрели. Вещи мистера Годфри были разбросаны по сторонам. Однако, когда их собрали, оказалось, что ничего не пропало. Часы, цепочка, бумажник, ключи, карманный носовой платок, записная книжка и разрозненные бумаги, похоже, были тщательно осмотрены и брошены неповрежденными. Из вещей хозяев также не пропало даже самой малости. Знатные чужестранцы забрали с собой только лишь свою иллюстрированную рукопись. Что все это значило, если посмотреть на происшествие с мирской точки зрения Мистер Готфри стал жертвой непонятной ошибки, совершенной неизвестными людьми. Возник некий темный заговор, и наш милый невинный друг угодил в его сети. Если даже христианский витязь, одержавший сотни побед на благотворительном фронте, по ошибке попадает в расставленную ловушку, о, каким предостережением к усилению бдительности это служит для всех нас! Иначе наши собственные греховные страсти – быстро обернуться знатными чужестранцами, застигающими нас врасплох. Я могла бы написать несколько страниц дружеских увещеваний на эту тему, но, увы, мне не дозволено просвещать, я обречена повествовать. Чек от богатого родственника «Кошмар моей жизни» напоминает, что я должна продолжить рассказ о злодеяниях. Оставим мистера Годфри, приходящего в себя на Нортумберленд-стрит, «И проследим за мистером Люкером». Выйдя из здания банка, мистер Люкер побывал по делам в разных частях Лондона. Вернувшись в свой дом, он обнаружил там письмо, оставленное каким-то мальчишкой. Как и в случае с мистером Готфри, почерк был незнакомым, однако имя, упомянутое в письме, принадлежало одному из клиентов мистера Люкера. Отправитель сообщал в третьем лице, Письмо с его слов, очевидно, написал кто-то другой, что неожиданно вызван в Лондон. Он остановился на съемной квартире в Альфред Плейс на Тоттенхэм-Корт-Роуд и желал безотлагательно встретиться с мистером Люкером, чтобы обсудить покупку, которую собирался сделать. Этот джентльмен был увлеченным коллекционером восточных редкостей и многолетним щедрым клиентом конторы в Ламбете. «О, когда же мы избавимся от поклонения золотому тельцу!» Мистер Люкер вызвал Кэп и немедленно отправился к щедрому клиенту. То, что случилось с мистером Годфри на Нортум Берлэнд-стрит, точь-в-точь повторилось с мистером Люкером на Альфред Плейс. Дверь открыл мужчина почтенного вида и провел посетителя в гостиную на втором этаже. На столе лежала богато украшенная рукопись. Прекрасный образчик индийского искусства точно так же завладел вниманием мистера Люкера, как это случилось с мистером Годфри. И точно так же его оторвала от созерцания рукописи смуглая голая рука на горле, повязка на глазах и кляп во рту. Он тоже был брошен на пол, раздет и обыскан. Мистер Люкер провел в одиночестве дольше мистера Годфри, которая, как и в первом случае, было прервано появлением хозяев дома, заподозривших неладное и поднявшихся наверх посмотреть, в чем дело. Мистер Люкер получил точно такие же объяснения от хозяина квартиры на Альфред Плейс, какие мистер Годфри получил от хозяев дома на Нортумберленд-стрит. И те, и другие повелись на приличные манеры и толстые кошельки респектабельного незнакомца, якобы действующего по поручению своих заморских друзей. Единственное различие выявилось, когда разбросанные вещи мистера Люкера собрали с пола. Часы и бумажник не тронули, однако ему повезло меньше, чем мистеру Готфри. Пропал один из документов, который у мистера Люкера был с собой. Это была квитанция из банка, куда мистер Люкер в тот день сдал на хранение одну чрезвычайно ценную вещь хитителем не было проку от квитанции, она позволяла получить ценный предмет только в личном присутствии владельца. Отправившись от нападения, мистер Люкер немедленно поспешил в банк на тот случай, если воры по неведению явятся туда с квитанцией. Их не видели в банке ни до появления мистера Люкера, ни после. По мнению банкира, почтенный английский друг жуликов, скорее всего, успел прочитать квитанцию – и вовремя предостерег их от опрометчивых действий. Сообщения о двух злодеяниях были переданы в полицию, которая начала, надеюсь, с большим рвением, тщательное расследование. Власти заключили, что воры готовили ограбление, но не обладали достаточной информацией. Они явно не знали, доверил ли мистер Люкер драгоценность другому лицу или нет. Бедный учтивый мистер Готфри – пострадал лишь за свой случайный разговор с мистером Люкером. К этому следует добавить, что отсутствие мистера Годфри на вечернем совещании особого комитета оправдывалось вызовом в полицию для дачи показаний. Таким образом, я представила все необходимые пояснения и могу теперь перейти к менее замысловатой истории, разыгравшейся с моим участием на Монтагю-сквер. На обед во вторник я прибыла без опозданий, Записи в дневнике говорят, что день получился пестрый. Одни из событий достойны искреннего сожаления, за другие следует выразить искреннюю благодарность. Дорогая тетя приняла меня с обычной благосклонностью и добротой. Однако через некоторое время я заметила неладное. Моя тетя бросала невольные и тревожные взгляды на свою дочь. Я не могу смотреть на Рэчел без мысли о том, Как столь серенькая личность могла оказаться ребенком таких достойных родителей, как сэр Джон и леди Верендер? На этот раз она не просто меня разочаровала, она меня поразила. В глаза неприятно бросилось неженское отсутствие сдержанности в выражениях и манерах. Рэчел была одержима каким-то лихорадочным возбуждением, из-за чего смеялась вымученной громкостью, а ела и пила с грешным небрежением и привередливостью. Мне стало жаль ее, бедную мать, еще до того, как меня посвятили в тайные причины поведения дочери. После обеда тетя сказала. «Помнишь, Рэчел?» Врач советовал читать после еды для успокоения нервов. «Я пойду в библиотеку, мама», — ответила она. «Но если приедет Готфри, не забудьте позвать меня. Я сгораю от желания узнать подробности его приключений на Нортумберленд-стрит». Она поцеловала мать в лоб и повернулась ко мне. «До свидания, Клак», — небрежно бросила она. Ее высокомерие не возбудило во мне гневных чувств. Я лишь сделала мысленную отметку помолиться за неё. Когда мы остались вдвоем, тетя поведала всю жуткую историю индийского алмаза, которую, чему я очень рада, от меня не требует здесь пересказывать. Тетя призналась, что предпочла бы хранить молчание об этом предмете. Но теперь, когда ее собственные слуги знали о пропаже лунного камня, а некоторые обстоятельства просочились в газеты, когда чужие люди строили домысла о связи событий в загородном доме леди Верендер с происшествиями на Нортумберленд-стрит и Альфред Плейс, о скрытности нечего было и думать. Полная открытость в таких обстоятельствах становится не просто добродетелью, но вынужденной необходимостью. Другие люди, услышав то, что услышала я, вероятно, оцепенели бы от изумления. Я, однако, знала, что натуру Речел, по сути, с самого детства никто не пытался обуздать. Поэтому, чтобы тетя не рассказала о своей дочери, это меня не удивило бы. Запущенность способна довести до чего угодно, вплоть до смерти убийства. Но и в таком случае я бы мысленно сказала «все закономерно». «О, Боже, как все закономерно!» Что меня действительно шокировало, так это отношение тети к событиям. Этот случай, как никакой другой, требовал присутствия духовника. Леди Верендер почему-то решила, что нужен врач. Свою молодость бедная тетушка провела в безбожном доме своего отца. И тут опять все закономерно. О боже, боже, и тут все закономерно. Доктора рекомендовали Рэчел побольше прогулок и приятных занятий. Они настоятельно советовали отвлекать ее мысли от прошлого», сообщила леди Верендер. «Воистину совет не христи», — подумала я. «Живем в христианской стране, а совет раздают не христи». «Я всячески старалась выполнять их наставления», — продолжала тетя. А тут очень некстати происходит это странное недоразумение с Готфри. Едва услышав о нем, Рэчел немедленно встревожилась и потеряла покой. Она не отступала, пока я не согласилась написать моему племяннику Эблойту и пригласить его в гости. Она даже тревожится за второго пострадавшего, кажется, его зовут мистер Люкер, хотя он ей совершенно незнаком. «В мирских делах, дорогая тетя, вы более сведущи, чем я», — почтительно заметила я. «Однако такому необычному поведению Рэчел должна быть какая-то причина». Она скрывает и от вас, и от всех остальных какую-то греховную тайну. Нет ли в недавних происшествиях чего-то такого, что угрожает раскрыть ее секрет? Какой секрет? Вы на что-то намекаете? На то, что он связан с мистером Люкером, с моим племянником?» В этот момент вмешалось проведение. Слуга открыл дверь и объявил о прибытии мистера Годфри Эблойта.